Под машиной кляксы роршах растекала с и лужица. За джипом помолялась опрокинутая намок-тачка. Слева от проезда Али и баба всегда высаживали розы, не цветочка, только грязь и сорняки. Фарид дважды посигналил мне. Поехали, ага, торчим здесь у всех на виду. Еще минуточку, пробормотал я. Дом больше не был белой громадины из моего детства. Штукатурка потрескалась, крыша просела, окна в гостиной и вестибюле и ванны на втором этаже затянуты полиэтиленовой пленкой. Стены приобрели неприятный серый оттенок, местами краска шелушилась и пузырилась. Ступени у парадного входа будто кто обгрыз. Жалкие остатки былой роскоши, а определение подходило не только к особняку отца, но и ко всему Кабулу. Я приподнялся на цыпочки, но ничего не разглядел за третьим к югу от входа окном второго этажа, за которым когда-то находилась моя спальня. Двадцать пять лет назад я стоял у этого окна. Лило, как из ведра. Али и Хасан грузили свои пожитки в багажник машины отца, и стекло туманилось от моего дыхания. «Амир, ага — Амирага! — позвал опять Фарид. «Иду — Иду! — отозвался я. Меня охватило безумное желание войти в дом, взлететь по ступеням, возле которых мы оставляли грязные споги, вбежать в пахнущий апельсиновой коркой вестибюль, Али сжигал ее в печке, выпить в кухне чаю с лепешкой нан, послушать, как Хасан поет старинные хазарейские песни, опять бибиканье пора. — Мне надо наведаться еще кое-куда, — сказал я Фариду, прикорнувшему за рулем с сигаретой в зубах, только по-быстрому. — Дай мне десять минут. — Валяй, только ты не очень там. — О чем он ты? — Не принимай все близко к сердцу. — Было и прошло. — Фарид выбросил в окно окурок. — Проще забыть. — Я и так только и делал, что старался забыть. — Хватит уже, — я перевел дыхание, — десять минут, Не больше. Мы с Хасаном всегда легко взбирались на наш холм, порой даже играли на склоне в догонялки. Ищу. с холма был отлично виден аэропорт с самолетами. Иногда мы садились и смотрели на них, а потом опять принимались носиться. Теперь я поднялся на вершину, с залитым потом лицом, задыхаясь и жадно хватая ртом воздух. Отдышавшись немного, отправился на поиски старого кладбища. Нашел его не сразу. Вот они, древние ворота на столбах из серого известняка. За ними Хасан похоронил свою мать. За сорняками не видно стены. Две вороны словно стерегли покой мертвых. В своем письме Хасан сообщил, что гранат давно уже не приносит плодов. Сейчас, похоже, дерево и вовсе засохло. Я постоял. Вспоминая, как мы забирались на него, как сидели на ветках, болтая ногами, как свет и тени играли на наших лицах, терпкий привкус гранатового сока появился у меня во рту. Присев на корточки, я провел рукой по стволу. Полустершаяся едва различимая надпись была на месте. «Амир и Хасан, повелители Кабула. Я пощупал пальцами буквы и отломил кусочек коры. Подо мной раскинулся город моего детства. Когда-то деревья росли за каждой стеной, в каждом дворе, голубое небо простиралось широко, выстерное белье слепило своей березной. Крики торговцев фруктами, проходящих по улицам своими навьюченными осликами, были слышны даже здесь, на холме вишни, абрикосы, виноград, а когда день клонился к вечеру. До наших ушей долетал призыв Муэдзина с миноретов мечети в ширинау. Фарид опять подал сигнал и помахал мне рукой. Срок мой вышел. На юг обратно к площади Пуштунистана. По пути нам встретилось несколько красных пикапов, забитых вооруженными бордачами. Обгоняя такую машину, Фарид всякий раз тихонько ругался. За стойкой портье в крошечной гостинице неподалеку от площади три девчушки в одинаковых черных платьях и белых платочках жались к тощему очкастому субъекту. Очкарик запросил с меня невиданную цену за номер. Целых семьдесят пять долларов, но я не стал торговаться. «Одно дело, когда тебя обдирают, как липку, в пляжном домике на Гавайях, и совсем другое дело здесь, когда нечем кормить детей». Горячей воды не было, холодная из бачка от треснувшего унитаза не текла, потрепанный тюфяк на продавленной сетке, односпальной панцирной кровати, старенькое одеяло одно, деревянный стул в углу, вот и вся обстановка. Окно, выходящее на площадь, было разбито. На стене за кроватью засохло огромное кровавое пятно. Я отдал Фариду денег и отправил за едой. Он скоро вернулся с четырьмя шампурами шипящих кебабов, лепешками и миской риса. Мы сели на кровать и в один присест уплели, и все. Хоть что-то осталось в кабуре неизменным: Кебабы были такими же ароматными и нежными, как в детстве. Фарид лег на полу, завернувшись во второе одеяло, за которое хозяин потребовал с меня дополнительную плату.